Ольга Шерстобитова. Снежноцвет. Читает Виктория Буртовая Илаева! Очередной снежок ударил в спину, и я заставила себя сдержаться, чтобы не развернуться и не дать сдачи. Сейчас не время, чтобы устраивать драки и доказывать, что я могу за себя постоять. Просто проигнорировала, слегка прикрыв глаза и стараясь ровнее дышать. Эй, ты что, оглохла? К тебе обращаюсь. Я посильнее сжала лук замерзшими пальцами. Как же жаль, что потерялись пушистые варежки, расшитые снегирями. Такие тёплые, уютные, напоминающие о доме и маме, которая вязала их осенними вечерами. Вздохнула глубже и развернулась. Чего тебе, льдистый? Из вредности обратилась я по родовому имени к первому красавчику в нашем селе. Высокий, голубоглазый блондин усмехнулся так, что у меня сердце забилось, как пойманное в селке охотника птица. Меня вообще-то Лайрис зовут, отозвался он. А меня Ульяна, сочла нужным напомнить я. Он легко рассмеялся, откидывая темный капюшон полушубка. Еще бы он не знал моего имени. Каждый раз, едва встречаемся, вспыхивает ссора. Мои подруги да его друзья устали нас во время драк разнимать. Самое обидное, что каждый раз, когда мы сцепляемся, победа никому не достается. Блондин пусть физически и сильнее, зато мне не откажешь в ловкости. Лайрис уверенно и умело орудует мечом, а я способна на лету подстрелить птицу. В любом состязании, что устраивают в деревне, мы с Блондином вместе делим первое место и с ненавистью сверкаем друг на друга глазами. С чего началась война? Не стоило, отмечая свое двадцатилетие в трактире Золотой гусь, пить медовухи больше, чем надо. Неумеренное пьянство никого еще до добра не доводило. Моя цветущая вишня. <свят> Нет, сомнительный комплимент я бы еще стерпела. Все же цвет волос у меня для этих мест необычный, темно красный а кожа остается белой и летом, даже если я долго нахожусь на солнце. Мама говорила, что у меня в дальних предках по отцовской линии были эльфы и феи. Поэтому результат такого родства сказался на внешности. Но какого кхына болотного в тот злополучный вечер Лайрис полез целоваться. Я тогда так растерялась, что даже позволила его губы были мягкими, нежными, пахнущие медом и травами, а сильные руки, крепко обнимающие мою талию, казались такими правильными. Перед глазами все плыло, чадящие свечи превращались в огромные огненные шары, а по венам будто растекалось жидкое пламя, заставляя каждую клеточку отзываться, и как остановилось, сама не помню. Просто в какой-то момент осознала, кто он и кто я. Неужели думает, что раз красивый, богатый и отбоя нет от девчонок, ему все можно? Быть очередным трофеем в его коллекции побежденных и покоренных девичьих сердец мне решительно не хотелось. С синяком на лице, которым я щедро его наградила, Лайрис зло сверкая глазами ходил почти неделю. Украшение не смог свести даже целитель как я потом слышала от Милары, известной сплетницы на деревне. Мне всегда казалось, что для вражды нужны веские основания, и поцелуй, ну никак не может такой причиной стать. Как же я ошибалась. С прошлой зимы мы друг друга доводим, и нет этому ни конца, ни края. Так что, будешь дальше снежками кидаться или разбежимся? Спросила я, выныривая из, кстати, проснувшихся воспоминаний. Не ходи, Лайва, Знаешь же, что в этот раз удачи будет на моей стороне, серьезно ответил Лайрис, поигрывая мечом, рукоять которого была усыпана синими и голубыми самоцветами, такие же красивые, но столь же холодные, как и он сам. Тебя не спросила, фыркнула я. Дура, вернись обратно, упадёшь иначе, рявкнул блондин зло сверкая глазами. Ты же ранена. Я развернулась и решительно направилась в чащу леса. Пререкаться с ним только время терять, а мне нельзя. Нужно найти снежноцвет, вошто бы то ни стало найти. Позади послышались ругательства. В спину снова ударил снежок, но я не оглянулась и шагу не сбавила. В лесу становилось все темнее. Солнце давно скрылось за горизонтом, и рыхлый снег теперь казался серым. Ветки дубов чернели, напоминая угловатые силуэты древних чудовищ, о которых любили слушать сказки оба моих младших брата. Елки же замерли неподвижными треугольниками. Изредка осыпая меня снегом и колючими, но приятно пахнущими хвоей иголками. Нога, которую во время недавней схватки зацепил когтями медведь, при каждом шаге отдавалась болью. Я перевязала ее куском своей рубашки, приложила лед, но ссадина ныла и не давала покоя. А ведь впереди еще два этапа состязания. Я достала флягу с водой, сделала глоток, переплела косу и прислушалась. В зимнем лесу было непривычно тихо. Исчезли шустрые белки и непоседливые синицы. Бродяга ветер не шалил среди голых веток, лишь луна серебрила снег. Да и что ожидать в такую волшебную ночь? Весь мир меняется. Грани магии размываются, она выплескивается наружу и рождает волшебный цветок снежноцвет. Он цветет раз в год только в этом лесу, каждый раз меняя свое место. Не просто его найти, да и не всем он даётся лишь тому, кто чист сердцем, храбр и нуждается в чуде больше, чем кто-либо. Того цветок манит, зовет за собой, любой маг чует его присутствие, может определить, где тот расцветет, и это не может не радовать тех, кто отправляется на поиски. Ещё бы. В снежноцвете такие силы, такое волшебство. Главные чары любовные. Сорвешь волшебный цветок, подаришь тому, кого любишь, и нет, нет, не все так просто. Если чувство ответное, человек увидит истинный облик снежноцвета. Ледяные, полупрозрачные лепестки, хрупкий тонкий стебелек, белые листья. Таким предстоит это чудо в старых легендах. А если же любовь не взаимна, то волшебный цветок станет розой, лилией, незабудкой, любым цветком, что нравится твоему избраннику или избраннице. Примет его в дар и вспыхнет яркой искрой истинная любовь, сильнее которой нет ничего на свете. Для этого и охотятся за ним смельчаки, погибая от когтей медведей и зубов волков а также от невиданной нечисти, становящихся в эту ночь в десять раз сильнее. Их такими делает волшебство. Они призваны охранять и защищать цветок. Я вздохнула, поправила колчан со стрелами. Вот зачем Лайрису снежноцвет? Нет, я слышала, что он собирается жениться на Раде. Красавица-мастерица, к которой толпами сватались все мужчины в округе, и даже сын князя поговаривают приезжал на Лайриста. Он мог только позвать, и она бы даже не пошла, побежала бы за ним по снегу босая, если нужно. Рада влюблена в Лайриса так, что только слепой этого не заметит. Всем женихам отказывает. Мне же снежноцвет необходим, как воздух. И дело вовсе не в любовной магии. Я даже усмехнулась. Тот, кого я люблю, никогда ни при каких обстоятельствах не станет моим. Даже не стоит и пытаться пробовать искать для этого заколдованный цветок. Мне сейчас нужна другая магия, которая обладает снежноцвет целительская. Отец прошлой зимой погиб в лесу, а мама мама месяц назад вытаскивала из проруби Лара, одного из моих младших братьев. И после этого никакие снадобья не могут унять ее надрывного кашля и хрипоты. Жар ненадолго спадает, но я видела, что она тает, как весенний снег. Знахарка шепотом на днях призналась, что маме не дожить до лета. Единственное, что ей поможет чудо. За ним-то я сюда и пришла, согласившись участвовать в состязании.